Администратора защищал барьер, непроницаемый для любого металлического оружия. Однако Юджио чувствовал, что этот барьер не столь нерушим, как заявляла девушка. Похоже, он разрушился, когда Юджио отчаянно надавил своим кинжалом. Вряд ли это сняло заклинание, но оставался шанс, что немедленно после взрыва кинжал мог достичь цели. «Надо же!» «Ты еще не успокоился?» прошептала администратор, глядя на распростертого перед ней Юджо. «Какой смелый мальчик! Развлекаешь меня до самого конца! Я вот думаю, быть может, убить тебя и превратить в драгоценный камень будет слишком скучно! Потребуется, конечно, время, но... возможно, все же стоит тебя синтезировать насильно, как то дитя!» Несмотря на опаснейшее положение... Часть слов первосвященника достигла сознания Юджо, и он невольно переспросил. «То серебряноволосая девушка широко улыбнулась и кивнула. «Да, та самая, в которую ты до безумия влюблен, крошка Сяти". Она тоже никак не желала произносить заклинания, и я заставила старейших потратить несколько дней на то, чтобы снять протекшн насильно». Сама я этого не видела, потому что спала. Но я уверена, процесс был очень мучителен. Как тебе это нравится? Как ты относишься к тому, чтобы самому попробовать его на вкус? Тети... Алиса... Неразборчиво у Юджо. Как обычно, он не понимал половину того, что говорила первосвященник. Но одно он осознал четко. Маленькой Алисе, которую 8 лет назад связали и увезли в Центральный Собор, пришлось пережить нечто ужасное, когда из нее делали рыцаря единства. Она твердо отказалась произносить фразу «Remove Core Protection», которую Юджио произнес, поддавшись искушению администратора, и в результате дверь в ее душу пришлось взламывать силой. Боль от ран, полученных Юджио в сражениях, Было должно быть просто пустяком по сравнению со страданиями, через которые прошла Алиса. Сбежать сейчас он просто не имел права. Он не простит самого себя, если падет, не нанеся администратору ни единого удара. Стиснув зубы изо всех сил, Юджу упер в пол и выпрямил дрожащие руки, потом шатаясь встал. Не сводя глаз с первосвященника, во взгляде которой было еще меньше веселья, чем прежде, он намотал на правое запястье цепь кинжала и взялся этой же рукой за рукоять меча голубой розы. Ощутив текстуру белой кожи, будто льнущей к ладони, Юджио одним движением достал меч и бросил ножны на пол. В лунном свете, вливающемся через окно у него за спиной, клинок блестел синевато-серебряно. Девушка, сидящая в воздухе в десяти мелах впереди, прищурила глаза, будто устала от этого сияния, и произнесла голосом более холодным, чем прежде. «Понятно. Вот, значит, каков твой ответ, мальчик. Очень хорошо. Я проявлю милосердие и убью тебя безболезненно». В словах при сотворении священных искусств первосвященник, похоже, не нуждалась. Однако были еще два условия, которые непременно следовало выполнить для любого атакующего заклинания. Создание и обработка элементов. Будь то элементы тепла, холода или любые другие, даже мастеру понадобится пара секунд, чтобы создать их и придать им форму. Поэтому к моменту, когда первосвященник подняла правую руку, Юджио уже занял стойку со своим бесценным мечом у правого плеча. Клинок меча «Голубой розы» окутался желто-зеленым сиянием. На кончиках пальцев администратора появились светло-синие огоньки. Это был решающий удар, решающий секретный прием. Прекрасно сознавая это, Юджио прыгнул вперед, Атакующий прием в стиле Айнкрад, звуковой напрыг. В ушах Юджо прозвучал голос Кирита. «Смотри, Юджо, секретные приемы сами двигают наше тело, но нельзя позволять им просто двигать его как им угодно. Ты должен слиться с приемом в единое целое и ускорить его собственными движениями рук и ног. Если ты научишься это делать, твой меч будет доставать врага быстрее ветра». «Сколько он тренировался!» Сколько раз у него не получалось, и он валился лицом в кусты. И сколько раз он слышал веселый смех Кирита. Клинок Юджио, горя ярко-зеленым огнем, взмыл вверх, обгоняя даже свист растекаемого воздуха. Улыбка исчезла с губ первосвященника. Девушка вытянула вперед правую руку. Элементы холода за миг до того, как вылететь вперед в виде ледяных игл, взорвались, едва встретившись с мечом голубой розы. А потом секретный прием, в который Юджо вложил всю свою силу, врезался в ладонь администратора. Точнее, в фиолетовые ленточки в пяти санах от ладони. Удар и грохот, куда более мощные, чем в прошлый раз, сотрясли Юджо. Виолетовый барьер, способный останавливать любое металлическое оружие, поймал и ускоренный звуковой напрыг, и от места удара во все стороны пошли волны. Тонкие полоски крохотных священных букв отчаянно затряслись. Если продолжать давить во всю мощь, барьер взорвется, как это было несколько минут назад. Он, Юджо, как-нибудь перетерпит этот взрыв И тогда уж точно вонзит в администратора кинжал Свисающий с его правого запястья Пусть даже его всего при этом разорвет на части Ничего Главное, нанести этот удар Рвись! Проорал Юджо, вкладывая всю силу, какую только мог собрать В меч голубой розы Все еще сияющий огнем секретного приема Первосвященник молчала, однако от улыбки на её губах уже не осталось и следа. В её прищуренных глазах по-прежнему клубилось радужное сияние. Пальцы вытянутой правой руки мрачно согнулись. Левой рукой она не атаковала. Видимо, из-за того, что там всё ещё находился модуль благочестия. Она продолжала держать его, несмотря на заявление, что «убьёт Юджо». То ли потому, что всё-таки хотела превратить Юджио в Рыцаря Единства, то ли потому, что у этой штуки было и другое какое-нибудь применение. Так или иначе, размышлять об этом было бессмысленно. Необходимо завершить последнюю атаку. Пусть даже это лишит Юджио остатков силы и жизни. Ничего иного ему не оставалось. Когда Юджио выжил из своего живота этот последний вопль, Перед его глазами вновь начало твориться нечто непредвиденное. Меч Голубой Розы стал медленно погружаться в фиолетовый барьер. Нет, барьер не исчез. И все же острие бесценного меча Юджо потихоньку уходило в эти священные буквы. Которые должны, по идее, блокировать любой металл. Нет! Оно проходило насквозь. Это Юджио не казалось. Расширившиеся глаза первосвященника были тому подтверждением. Потом вдруг... Сражающаяся с мечом Юджио прямо в воздухе Администратор внезапно отпрянула назад. Барьер тоже стремительно отодвинулся. И меч Голубой Розы, потеряв опору, с резким свистом махнул вниз. Как только он коснулся пола, в ковре образовался прямой разрез длиной в несколько мелов. Юджио было некогда разбираться, что именно случилось. Все, что он знал, что если будет стоять на месте, то следующее боевое священное искусство первосвященника его достанет. Руки и ноги налились свинцом, видимо из-за того, что Юджио только что вкладывал всю силу в меч. Но, несмотря на это... Юджио собрался тот же атаковать. Однако в этот раз враг оказался быстрее. Первосвященник создала новые элементы. Еще пока отступала и сейчас выпустила их в Юджио. К тому моменту, когда Юджио занял позицию для секретного приема, зеленые огоньки были уже у него перед глазами. Не раздумывая, Юджио нарушил стойку и защитился мечом голубой розы. Воздушные элементы тут же взорвались, и возникшим ураганом Юджио вновь отнесло к южной стене. Ему повезло, что первосвященник пропустила этап обработки элементов. Если бы она бросила их не в чистом виде, а сперва создала ножи ветра или что-нибудь подобное, Юджио, вероятно, лишился бы одной-двух конечностей. Однако, совсем уж везением это тоже нельзя было назвать. Вместо стеклянного окна, как в прошлый раз, Юджо врезал со спиной в гигантскую колонну, разделяющую окна. Колонна была украшена громадным декоративным мечом. Ударившись об него, Юджо рухнул на пол. Если бы эта имитация была повернута к Юджо лезвием, а не щекой клинка, он получил бы тяжелую рану даже от украшения. В этом смысле опять можно было говорить о везении. Но Юджио всё равно не мог встать. Острая боль не давала ему дышать. Надо двигаться! Сейчас будет уже настоящее священное искусство! Адресовав эти безмолвные слова самому себе, Юджио отчаянно попытался подняться. Первосвященник, похоже, отступила за кровать. В сумраке Юджио увидел лишь отблеск её серебряных волос, не более с такого расстояния даже звуковой напрыг не достанет. Но, естественно, священные искусства достанут без проблем. Если Юджио так и останется лежать ничком, гибель неизбежна. Ах, ах Простонал он, сумев каким-то чудом поднять правое колено. Но чтобы опереться на эту ногу и встать самому, сил уже не было. Нога отказывалась слушаться. Сколько Юджио не пытался встать, она лишь дрожала. Нет, это еще не конец. Если я сдамся сейчас, зачем вообще я сюда возвращался? Не так. Зачем вообще я жил до этого момента? А, а! Опершись спиной о золотую имитацию меча, а руками о собственный меч, Юджио кое-как сумел подняться в сидящее положение. Похоже, удар о колонну оставил ему не только синяки, но и раны. Кровь тут же закапала на пол. Уже секунд 5, а то и больше прошло с того момента, как он упал. Однако первосвященник почему-то не спешил с атакой. По-прежнему паря в воздухе в двух десятках мелов впереди, она хранила молчание. Наконец в комнате раздался ее голос. Тихий. Потому лишь слышный, что помимо него здесь царила полная тишина. Это оружие. Ха! Вот значит что. Сбитый с толку этими словами, Юджио перевел взгляд на свою правую руку. Меч голубой розы, упертый острием в пол, медно красный кинжал, свисающий с запястья, который из них администратор назвала сейчас этим оружием. Чутьё подсказывало ему, что этот вопрос невероятно важен, но прежде чем он успел найти ответ, тишину, заполнявшую покой на последнем этаже Центрального Собора, расколол странный вопль, не принадлежащий ни Юджио, ни администратору.